— Здравия желаю! — скинул руку к пилотке Волков и покосился на задержанных. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! Ваши орлы? Архипов кивнул на бойцов у забора. — Не уверен, — честно признался комроты-два. — Я их еще не всех запомнил. — Ну, они утверждают, что из второй роты. Старший лейтенант почесал подбородок и как-то... Жестко посмотрел на собеседника. «Так что будем делать, товарищ лейтенант?» «Как что?» — удивился Волков. «Под арест «Арестом тут не делаешься!» Уполномоченный посмотрел на восток, где небо потихоньку начало светлеть. «Это, вообще-то, оставление части в военное время!» «Давайте-ка отойдем, товарищ лейтенант, надо поговорить!» Они отошли шагов на двадцать, задержанные провожали командиров тревожными взглядами. Значит так, Архипов достал из кармана мятую пачку папирос, вынул одну и закурил. По-хорошему, я должен их арестовать и сообщить о ЧП по команде. В этом случае твоих супчиков, скорее всего, ждет трибунал. И что? Волков похолодел. — А ничего! — старший лейтенант глубоко затянулся. — Поскольку они первые попались, думаю, получат на всю катушку, чтобы другим неповадно было. Ротный резко развернулся и почти бегом бросился к красноармейцам. — Вы! — вздохнув, он взял себя в руки. — Вы какого черта в город поперлись! Бойцы молча переглянулись. — Самый здоровый ражий мужик, ростом под метра девяносто, с темными отвьевшегося масла руками, гулко пробормотал. — Мы, товарищ лейтенант, это... Тут, на заводской поселок, он отсюда, в двух километрах будет. Он замолчал, словно стесняясь, затем махнул рукой. — В общем, к женам мы ходили. Ну Что такого-то? — К женам? Волков не знал, плакать ему или смеяться. Я вам скажу, что такого-то. Вам трибунал светит. Отвернувшись от ошалевших бойцов, он вернулся к уполномоченному. — Ну, ты все слышал? — спросил комрот едва. — Слышал, слышал. А теперь давай посмотрим на это дело вот с какой стороны. Архипов метким щелчком... Отправил окурок в ящик с песком. Тут у нас три учебных батальона, 2325 человек, большинство из города, чуть не половина женатые. Понимаешь, куда я клоню?» Я за них поручусь. Внезапно сказал Волков. Что? Не понял старший лейтенант. Я за них поручусь, повторил ротный. «Тогда уже за всю роту!» — усмехнулся Архипов. «Ладно, давай попробуем. Может, сработает воспитательная сила коллектива». Они подошли к задержанным. «Значит так, товарищи несостоявшиеся дезертиры», — жестко сказал старший лейтенант. «По-хорошему трибунал по вас плачет, но ваш ротный решил взять вас на поруки». «В случае повторения подобных инцидентов под трибунал пойдет он. Понятно?» «Есть!» — крикнул за всех рослый рабочий. «Разойтись!» — скомандовал старший лейтенант. Бойцы бегом бросились к своему бараку. Архипов повернулся к Волкову. «Я не шучу. Имею в виду». «Есть!» — мрачно ответил лейтенант. «Я понимаю». Больше из второй роты никто не бегал. Правда, в течение недели несколько человек ночью упали с верхних коек и наставили на лице синяков. Так, по крайней мере, изложил это ротному боец Шумов, тот самый здоровяк рабочий, что попался тогда уполномоченному. Второе столкновение у Волкова с Архиповым состоялось буквально через несколько дней. По результатам первой недели лейтенант назначил временно исполняющих обязанности командиров отделений и взводов. Командиром первого взвода стал Андрей Васильевич Берестов. Невысокий человек, лет сорока, с удивительно спокойным, мужественным лицом и абсолютно седой головой. До мобилизации он работал бухгалтером на торфозаготовках. Берестов сразу показал себя умелым бойцом. Он отлично стрелял, умело метал гранаты, И для своего роста и возраста был необыкновенно силен и вынослив. На вопрос лейтенанта, где он приобрел такой опыт, Андрей Васильевич сдержанно ответил, что воевал в гражданскую. Волков составил рапорт и передал его по команде. Буквально через час его прямо с плаца вызвал к себе Архипов. Предчувствия нехорошее, комроты чуть не бегом явился к уполномоченному и осторожно постучал в дверь кабинета. «Войдите!» Голос старшего лейтенанта был до тошноты уставным. Волков вошел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Архипов сидел за столом, перед ним лежала стопка бумаг. Уполномоченный встал из-за стола, обошел лейтенанта и запер дверь на колюч. Затем он вернулся за стол, и, положив подбородок на сцепленные ладони, некоторое время смотрел на несколько ошарашенного этими маневрами Волкова. Наконец кивнул Бери стул, садись. — В ногах, как говорится, правды нет. Лейтенант пододвинул стул и сел напротив Архипова. С минуту командиры молча пялились друг на друга. Наконец Архипов вздохнул и артистично спросил. «Сашка, ты меня в гроб погнать хочешь?» «Не понял», — честно ответил Комрот и два. «Твой рапорт?» — риторически спросил уполномоченный, снимая верхний лист в стопке. «Твой, по подписи вижу. В этом рапорте ты докладываешь Светлякову, что временно исполняющих ты выбрал, и на первый взвод просишь утвердить Берестова Андрея Васильевича. Так?» «Все верно!» — кивнул Волков. «Ты что так издалека заходишь-то?» «Сейчас, сейчас!» Архипов открыл ящик стола, вынул из него папку и толкнул по столу Волкову. «На, ознакомься!» Папка содержала в себе характеристику на Андрея Васильевича Берестова. На штамп лейтенант смотреть не стал, справедливо рассудив, что чем меньше знаешь тем лучше спишь, и перешел прямо к тексту. Архипов закурил. Через пять минут Волков оторвался от папки и уставился на старшего лейтенанта. — Твое мнение? — спросил полномоченный. Мнение лейтенанта было непечатным. — Согласен, — кивнул Архипов. — Так что ты собираешься с этим делать? — Слушай, ты мне объясни, — заволывался лейтенант. Как он вообще оказался у нас? Ну, в смысле, в Советском Союзе? Ты невнимательно читал. Старший лейтенант погасил окурок, достал из пачки еще одну папиросу, но закуривать не стал. Вернулся в двадцать седьмом по амнистии. Никаких художеств за ним не числилось, так что основания отказать не было. После проверки приехал сюда. Из 29 девятого работал на торфо-заготовках, характеризуется положительно, даже награжден почетной грамотой за отвагу на пожаре. Но это все так, лирика. Он перегнулся через стол и посмотрел прямо в глаза Волкову. «Вопрос в том, что ты поставил во главе взвода бывшего белогвардейского офицера». Волков тоскливо выругался. — Слушай, откуда мне было знать, раз он так хорошо замаскировался? — Ни хрена он не маскировался, — в сердцах ответил уполномоченный. — Если бы он что-то скрыл, а выяснилось это здесь, я бы его, не сомневайся, тут же под стражу. Самое смешное, что он и не думал скрываться. — Были ли в Белой армии? Честно пишут. — Был. Как его в военкомате прохлопали, я не знаю. Но теперь это наше сокровище. Я его даже по происхождению не могу вычистить. С 38-го никаких препятствий нет. — А чего ты кипятишься-то? Волков уже успокоился. — Он ну что, шпион, по-твоему? — Если шпион, то какой-то очень секретный. Двенадцать лет шпионил. Как тут у нас торф добывают? Да, ну, Архипов махнул рукой. Никакой он не шпион, просто... В общем, перепиши рапорт, замени его кем-нибудь и делай с концом.